24. Эйприл отмахнулась от его попытки утешить ее в родительской гостевой комнате, так что Маркус не пытался снова трогать ее. Вместо этого он молча взял у нее ключи, передал ей коробку с салфетками и бутылку с водой, выбрал в навигаторе адрес ее квартиры и повез их домой. Она не хотела, чтобы он к ней прикасался. Это ее право, и без сомнения у нее была веская причина отдалиться от него — Он просто не понимал, что это за причина. И хоть ему отказали в физическом контакте, он все еще мог украдкой поглядывать на нее, пока вел машину. У знаков «Стоп» и на светофорах, и пока ждал в очереди поворачивающих налево. Немолетными взглядами он искал на ее заплаканном лице хоть какой-то намек на то, что сделал не так, и не находил. «Ничего». Выражение ее лица было непроницаемым. Его растерянность и нервозность росли с каждой секундой. Без предупреждения Эйприл показала направо. «Становись там». Они проезжали маленький парк недалеко от шоссе, и он послушно свернул на стоянку. «Выбери место, чтобы никого не было рядом, пожалуйста». Маркус выбрал последнее место в ряду, чтобы обеспечить им наибольшее уединение. Через несколько мгновений машина остановилась, и гул мотора стих... Но Маркус крепко сжимал руль, потому что он нервничал и потому что приходилось держать руки подальше от нее, пока она не будет готова к прикосновению. Он всматривался в ее покрытое пятнами лицо и скомканные салфетки у нее на коленях. Челюсть болела от напряжения, он испытывал жгучую потребность утешить ее. Она молчала. Прел, наконец произнес он с хриплой мольбой, — Я не знаю, что произошло с твоей мамой, и не знаю, где я напортачил, но я, очевидно, это сделал. Прости меня. Он думал, что понял. Ее отец был козлом, и ей не нравилось находиться в его обществе. Если Маркус будет отвлекать этого человека, она сможет провести время с матерью и пережить поездку в родительский дом. Проще простого. Только вместо этого она страдала. Очевидно, что он совсем не помог, а бросил ее на произвол судьбы. Его кожа горела от стыда, что он невольно оставил ее в беде. Ужасное ощущение. Самое худшее. Может, он просто недостаточно внимательно слушал? Или она рассказала ему меньше, чем он понимал, меньше, чем ему было необходимо, чтобы поддерживать и защищать ее? Если так, то как он умудрился не заметить такое явное упущение? После очередной мучительной паузы Эйпл наконец ответила на его извинения. Ее резкие и внезапные слова прозвучали пугающе громко в тишине салона. «Мой отец ненавидит толстых, включая меня. Мама хочет спасти меня от осуждения людей вроде него, поэтому постоянно дает советы по поводу моего тела». Она сжала дрожащие губы. «Сегодня я сказала ей, что больше не буду приезжать к ней, если они идут в комплекте, потому что у меня нет никакого желания видеть его. Потом я сказала, что совсем перестану общаться с ней, если она не перестанет обсуждать мое тело. Металлический привкус во рту. Он прикусил что-то до крови — губу, щеку или язык, и это казалось правильным. После того, что она только что сказала, должна пролиться кровь. Вот дурак!» Бывают козлы, а бывают... Он даже не знал, как назвать ее отца. Даже сейчас, зареванная с пятнами на щеках, Эйприл сияла в льющемся в окно солнечном свете. Как ее отец может не видеть ее красоты или ценности? Как мог отвернуться от дочери, которая должна быть его величайшей гордостью? Маркус не понимал. А мать, родная мать, в каком-то смысле это было даже хуже, верно? В конечном итоге на пренебрежение зловредного отца наплевать легче, чем на нечаянные оскорбления от матери. бренд не стоил ни секунды времени Эйприл, ни одной ее слезинки. Но Джоэн... Джоэн хотела защитить дочь. У Джоэн были самые лучшие намерения. Джоэн любила дочь, любила искренне, но все равно обижала ее. Снова и снова... Мысль о том, что Эйприл росла в такой атмосфере, убивала. Черт, ему хотелось обнять ее. Ему нужно было обнять ее. Вместо этого он пытался найти верные слова и так крепко сжимал руль, что костяшки пальцев его побелели. Когда он открыл рот, Эйприл подняла руку. «Пожалуйста, дай мне выговориться». На язык попало больше крови, но он кивнул. «Я хотела, чтобы сегодня ты был рядом». Держал меня за руку. Показал им, что мне не надо менять внешность, чтобы иметь хорошие отношения, И поддержал меня во время тяжелого разговора с мамой. Она потерла свои покрасневшие глаза и вздохнула. Мне был очень нужен мой парень, а не публичная версия тебя. Но я не сказала тебе ничего из этого, так что ты не обязан извиняться, все в порядке». Среди перипетий этого дня ее почти моментальное прощение оказалось милостью, которую он не ожидал и не был уверен, что заслуживает. Может, она и не рассказала ему ничего перед поездкой, но ему следовало спросить, что от него требуется, а не делать поспешные предложения. Он не заговаривал, пока она вновь не посмотрела ему в глаза. Его рука лежала рядом с ее, но он не сократил расстояние. «Можно?» Когда она кивнула, он медленно выдохнул и переплел их пальцы, положив их соединенные руки на свое бедро. Свободной рукой он стер слезинку с ее подбородка, легко касаясь подушечкой большого пальца соленой кожи. Она не скривилась и не отпрянула. «Слава Богу!» Зародившаяся тошнота проходила по мере того, как утихал «Ужас!» Его страх, что этот день окончит их отношения, что она никогда его не простит с каждым движением большого пальца. «Эйприл», наклонив голову, он поднес их переплетенные пальцы к своей щеке и потер, поцеловал костяшки. «Ты сказала, что вы с отцом не общаетесь, и нервничала из-за визита, так что моей целью сегодня стала держать его как можно дальше от тебя». «Поскольку ты сказала, что для него важна видимость, я решил, что лучший способ это сделать — быть не собой». Черт, она выглядела уставшей. Он понадеялся, что она позволит ему отвезти их в Беркли. «Я понимаю. Ну, во всяком случае, сейчас». Он загладит свою вину в ее следующую встречу с матерью. Если эта встреча состоится, он сделает все, что ей надо. Будет тем, кем ей надо». А пока что он даст ей всю любовь, какую может. Он даст ей любовь, потому что она этого заслуживает, и потому что он не может по-другому. Он действительно очарован ею. Он буквально дышит любовью. Любовь озаряет каждый его шаг, яркая, словно светлячки темной ночью. А самое главное, он даст ей любовь, потому что хочет заслужить ее ответные чувства — И чтобы это сделать, он должен быть абсолютно уверен, что она понимает, почему он разочаровал ее и как он сожалеет об этом. «Уже после пары предложений я понял, что твой отец козел, о чем я уже давно догадывался, поскольку вы не общаетесь, но было легко увидеть, почему». Вздохнул он. «Однако твоя мама казалась искренне любящей, так что я решила, что будет нормально оставить вас вдвоем, пока я держу его подальше». «Мне очень жаль». Ладони Эйпел были ледяными, и он потёр их, пытаясь поделиться своим теплом. Она смотрела на его руки, усталость сквозила в ее сутулой позе, под глазами проступили темные круги. «Она искренне любит. Проблема не в этом. Теперь я знаю. Извини», — хрипло повторил он. «Если бы я знал, что она тебя так изводит, я бы никогда тебя не оставил». «Не надо извиняться». — заверила она и широко зевнула. — Ты не знала. Я тебе не сказала. Осев в кресле, она начала дрожать, хотя в машине не было холодно. Черт с ними с выхлопами, он быстро завел двигатель и выкрутил подогрев воздуха на максимум, заодно включив подогрев ее сиденья. Она не возразила, он взял ее лицо в ладони. — Эйприл, клянусь, я не такой, как твой отец, потому что он козел, но еще... Когда он замолчал, неловко заверзав, она договорила остальное. «Тебе плевать, что я толстая». Она прижалась щекой к его ладони и снова закрыла глаза. «Что я должна была понять с самого начала, учитывая, как мы познакомились?» На сайте Лавини, как это связано с ее размером, «Учитывая?» Он замолчал. — В соцсетях, да, учитывая, как мы познакомились. Черт, он чуть не забыл, чуть не проболтался о том, насколько давно они знают друг друга. Господи! Как будто сегодняшнему дню было мало драмы и конфликтов. Он коснулся губами ее лба, носа и нежно поцеловал в губы. — Эйприл, я люблю твое тело таким, какое есть. — Я тебе верю, — кивнула она. Ее слабая улыбка осветила ее лицо. Даже такой талантливый актер, как ты, не смог бы сыграть такой взгляд. Особенно, когда мы занимаемся любовью. Похотливый и безумно влюбленный. Вот как он себя чувствовал, когда они занимались любовью. И, наверное, так и выглядел. У Эйприл совершенное тело. Брент Уитер может засунуть свои взгляды куда подальше... «Я понятия не имел, что в этом главная причина твоего отчуждения с отцом». Последний раз, погладив ее по голове, Маркус сел обратно в свое кресло и завел машину. «Я знал, что у тебя были подобные проблемы с некоторыми мужчинами, но не думал, что с ним тоже. Мне правда очень жаль». Сначала она не ответила, откинув голову назад, она закрыла глаза. Он подумал, что волнения так вымотали ее, что она заснет за полминуты. Затем, когда они уже почти выехали с парковки, до нее дошли его слова. Она распахнула глаза и положила ладони ему на руку, не давая выехать на дорогу. Он затормозил и повернулся обратно к ней. «Что такое?» и все еще холодно. Она хочет выйти из машины и посидеть на одной из залитых солнцем лавочек в парке». «Маркус!» Изумленно начала она и наморщила лоб. «Откуда ты знаешь, что меня раньше травили по поводу веса?» Он с трудом сглотнул, и это эхом отдалось в ушах. «Черт! Черт!» Некоторые из ее бывших вели себя по-свински из-за ее тела, но она никогда не рассказывала ему об этом, по крайней мере, не рассказывала Маркусу. В сущности, она поднимала тему своих спутников всего однажды, а именно когда писала на сайте Лавини про Фет Шейминг, и он прочитал пост и ответил... как К.Э.Б.Н. Маркус открыл рот и захлопнул его. Выбор за ним. Он может соврать. Может сказать, что догадался о существовании ужасных бывших, основываясь только на истории со спортзалом и завтраком несколько месяцев назад. Или он может признаться, наконец перестать скрывать правду от нее. Он знал, что выбрал бы хороший человек. Хороший партнер для нее. Но он также знал и кое-что еще. И от этой уверенности его мутило. Если бы он рассказал ей правду по собственной воле, у него был бы шанс все исправить. Но признаться в пассивной лжи сейчас, когда он попался... Этого она ему не простит. Эйприл, которую волнует только правду, никогда не будет доверять ему снова, и он не может ее винить. Но ему все равно необходимо объяснить... «Хотя бы попытаться, потому что он любит ее, и она заслуживает правды. Даже если после она его разлюбит, даже если она вообще никогда его не любила. Маркус, ее голос больше не был сонным, ни капли. Уронив подбородок на грудь, он старался игнорировать кислоту, поднимавшуюся в горле, и неглубоко дышать. Через рот». Однако, если его внезапная тошнота усилится, ему придется открыть дверь, чтобы уберечь обивку. Не говоря ни слова, он сдал назад, пока они не вернулись в дальний пустой угол парковки. С каждым дюймом Эйприл все сильнее выпрямляла спину, становилась все более настороженной, ее острый взгляд буравил его. Они припарковались, и у него почти не осталось времени. Последний взгляд, пока она еще доверяет ему. Последнее поглаживание щеки, последний миг — Надежды. Вдруг, вопреки всему, что он знает о ней, она все-таки примет его чистосердечные извинения, и они смогут сохранить отношения. Ее кожа была ледяной, а теперь и его тоже. «Я, книжный Эней бы никогда», — сказал он. Сайт Лавини. Личные сообщения шесть месяцев назад. Бестыжая фанатка Лавини. Мне плохо. Ну, вроде. Вроде нет. Книжный Энне бы никогда три вопросительных знака. же фанатка Лавини. Я была рисковата с фанаткой Энея, только что в ее ветке насчет исторической неточности, присутствия небелых людей в сериале. Но, честно, КБН... Неужели она думает, что цветные люди — изобретение викторианской эпохи? Книжная бы никогда... Я заглянув в тему через минуту, но верю, что если ты была резкой, то она это заслужила. Особенно, поскольку ее мнение — полное дерьмо. Бестыжая фанат Коловини, спасибо. Книжная бы никогда готов защищать твою резкую честь, когда потребуется. Бестыжая фанат Коловини, справедливости ради, я уже была расстроена до всего этого разговора. В Европе не было цветных, хотя есть куча современных доказательств, что они были. И, пожалуй, сорвалась на нее. Бестыжая фанат Калавини. И просто для ясности, даже если бы тогда в Европе не было цветных людей, а они были, в нашем сериале показывают грёбаного Пегаса, так что расслабьтесь со своим горячим российским мнением по поводу исторической точности, леди. Книжный Ней бы никогда. «Еще один превосходный довод». Книжная Нэйба никогда... Так что расстроило тебя до того, как ты увидел обсуждение? Бестыжая от Клавини... Это долгая история. Книжная Нэйба никогда... Ты не обязана мне рассказывать. Забудь вопрос. Бестыжая от Клавини... Нет, все нормально. Бестыжая от Клавини... Если не вдаваться в подробности, я ужинала с подругой, и она меня разочаровала. Бестыжая от Клавини... Я думала, что она принимает меня такой, какая я есть, но... от Клавини, она хочет меня исправить, улучшить. Книжный Эннэ бы никогда WTF?» от Клавини, она была обязана сказать КБН, потому что беспокоится. Книжный Эннэ бы никогда уверен, ты так это знаешь, но тебе не нужно исправляться или улучшаться. Ты прекрасна именно такая». Книжная Нэйба никогда, мне очень жаль, это должно быть обидно. Книжная Нэйба никогда, у меня нет кучи друзей, может, трое, и все они коллеги, но они никогда бы не поступили так со мной. Ты заслуживаешь лучшего? И ты же фанат Калавини, учитывая, какой ты добрый и веселый, я в шоке, что у тебя нет огромного круга близких верных друзей. Но качество важнее количества, верно? Книжная книжжной никогда честно говоря я иногда удивляюсь что у меня вообще есть друзья в детстве не было без тыжефа от быть ребенком очень трудно книжная ноба никогда да в любом случае я благодарен за друзей которые у меня есть однозначно включая тебя Бесс. без без тыжефа отковловни взаимно без тыжефа от как обычно спасибо что выслушал Книжный, наибо никогда обращайся. Без ты же фанат Кловинии, я не всех подпускаю близко, и очень обидно разочаровываться, когда это сделал. Книжная наибо никогда, к сожалению, я эксперт по разочарованию других. Без ты же фанат Кловинии. Ну, меня ты никогда не разочаровываешь.